Глава 69. Роуз. Роуз прислонилась к стене вестибюля. Унижение обжигало ей щеки. Селея с матерью шли дальше по коридору. Сможет ли она когда-нибудь забыть разочарование в глазах селеи и чистую ненависть Шайны, ее презрение, похожее на удар в живот? Столько социальных преимуществ, столько великодушия, столько высокомерного самодовольства — что к ней уборщица приходит всего раз в две недели, в то время как у зеллеров убирается трижды в неделю. И при всем при этом Роуз не выполнила такую простую, но такую важную просьбу сделать небольшой крюк, потратить 10 минут времени и без особого труда оказать услугу женщине, которая последние 8 лет драила в доме Роуз унитазы. А теперь надо найти Эмму Кью, её портфолио и Саманту, А лучше всего все это сразу, и при том в правильном порядке, иначе произойдет еще одна катастрофа». Толпа продвигалась медленно и целеустремленно. Люди скапливались у дверей и в узеньком пространстве между столами. Но, несмотря на очереди, Роуз быстро осмотрела восточную часть третьего этажа. Она зашла в первый класс на западной стороне, потом во второй, проверила все классы один за другим. И, наконец, добралась до последнего – Тут она из вестибюля увидела свою дочь. Эмочкой стояли у второго стола от входа перед каким-то проектом, а Битси Лейтон опустилась на корточки перед ними. Ее голова была как раз между милыми лицами девочек, которые явно были ошеломлены масштабом того, что натворила Роуз. Во второй раз за пять минут женщина приросла к полу не в силах двинуться с места. Она смотрела не на Эммочек, а за их спины, и стыд собирался в ее голове, как ощущение, что сейчас чихнешь. Она увидела стол у окна, который был заставлен бумажными животными Атика. Над ним висело с десяток фотографий, расположенных в приятном глазу порядке, чтобы показать таланты мальчика во всей красе. Роуз недоуменно таращилась на эту выставку. «Какая прелесть Эмма!» — похвалила Битси Лейтон. Роуз оторвалась от произведений Атика, резко повернула голову вправо. Лейтон обняла Кью за плечи. В классе все переговаривались тихо, так что голос Эммы Зи резанул как нож. «Да, хорошо, потрудились!» Битси повернулась к ней. «Как ты сказала?» Роуз задержала дыхание. Глаза Кью стали огромными, как два блина. Эмма Зи улыбнулась Битси, потом обернулась посмотреть на Роуз. С такой стервозной ухмылочкой. Пойду искать маму и папу. Нигде не могу найти мой проект, сказала Зи и в припрыжку выскочила из класса. Роуз выдохнула. Лицо Кью, которое секунду назад было молочно бледным, теперь стало свирепым, ярко-красным. Она выбежала из класса, сжимая и разжимая кулаки, и помчалась к лестнице. Роуз хотела догнать ее, но не могла оставить здесь проект. Голый, выставленный на показ, он порнографически неприкрыто разоблачал обман Роуз. А Саманта могла быть где угодно. Битси Лейтон озадаченно наблюдала, как Роуз робко подошла, закрыла створки проекта и сунула его под мышку. Прежде чем выйти из класса, она оглянулась, посмотрела в лицо директрисе. Роуз увидела ее замешательство, а потом вспышку понимания. И что хуже всего... В глазах Лейтон был намек на жалость.